Елена Лесовчук. Отказано с любовью. Глава 1. Не может быть, Висандра, ты только глянь на это. Веселилась подруга, читая новости из свежего сплетника. Посмеиваясь, Алиша протянула мне журнал, пахнущий свежей типографской краской. Я ошиблась, до свежих сплетен она не добралась, и её развеселила обложка. Кричащий заголовок «Завидная невеста темнейшего» над чёткой фотографией, сделанной крупным планом, намекал на сенсацию. Увидев под ними парочку, запечатлённую в ресторане, сразу почувствовала подвох. «Моя чуйка редко меня подводила, а тут уж и к ходить не надо». Без того было понятно. Читателям подсунули очередную утку. Правда, это не отменяло того факта, что мой благоверный ужинал в ресторане с какой-то вертихвосткой. Перевернув журнал обложкой вниз, попыталась развидеть это. Не выходило. Мило воркующая парочка стояла перед глазами. Они гармонично вписывались в дорогой интерьер ресторана. На темно-бордовых стенах мерцала золотая пыльца, уютный диванчик из темной кожи с трудом вмещал их двоих. Самолюбие мое было задето. Меня Ленард Каттл никуда не приглашал. Наоборот, на три долгих летних месяца каникул запер в Академии, запретив ее покидать. «Будущий супруг» называется. «Смотри, здесь они вышли лучше», раскрыв журнал на следующей странице, заметила подруга. Откинувшись на спинку парковой скамьи, она неторопливо пролистывала вестник. Внешне Алиша выглядела этакой неприметной серой мышкой, но это ошибочное впечатление. Немного нанесённые косметики на лицо быстро выдавали её истинную, неординарную, цепкую натуру. Стройная, умная, симпатичная она могла при желании составить кому угодно конкуренцию. Вот только единственный, кто запал ей в душу, по своей глупости выбрал объектом обожания другую – меня. Взаимностью я Олли не ответила, он меня нисколечко не зацепил. Плюс у меня имелись и имеются брачные обязательства. Поэтому с гордостью заявляю, наша дружба выдержала испытания парнями и не развалилась. «Сожги это второсортное чтиво и забудь обо всём!» Расслабленно мотнула я ногой, не забивая голову глупыми новостными колонками. «Сжечь всегда успеется. Ты лучше присмотрись внимательней», — поднесла ко мне журнал Алиша. «Кого ты там видишь?» «Невероятно! Кто это у нас настолько проворный?» «Батюшки! Да это же гроза парней, красотка Вивьен!» «Мы давненько не виделись с этой предательницей. Раньше я считала её своей подругой, а она увела моего возлюбленного. Нагло соблазнила его. Попав под её чары, он заключил с ней помолвку». Позже я поняла, что влюбилась не в него, а в образ, который сама и создала в своём воображении, идеализировав парня. До свадьбы он не дотянул, погиб на магической дуэли, отстаивая честь невесты. Было бы что отстаивать. Катал не её жених, простофиля, на смазливую мордашку не поведётся. В этом я была уверена, сама далеко не из страшненьких. С нашего свивьен-юношества я сильно повзрослела и внешне изменилась. При всём моём почтении к ректору он дал слабину, «Посмотри на её запястье!» Ткнула пальцем фотографию в журнале подруга. На запястье в Евьен светился магический браслет студента Имперской Академии. Мой будущий муженёк зачислил её в Имперскую Академию. Ага, достопочтимого и многими уважаемого ректора родители выбрали мне в мужья. Знаете, кто-то скажет, мне невероятно повезло, а кто-то... Впрочем, нет. Любой, узнав, кого выбрали мне в мужья родители, посчитает меня счастливицей. Не существует в нашем мире более могущественного, опасного и невероятно таинственного тёмного мага, чем Ленард Каттл. Без преувеличения, он единственный в своём роде. Тёмных магов осталось в нашем мире раз-два и обчёлся. Со светлыми совсем беда, извели их давным-давно. Они перешли в разряд древностей и легенд. Никто не ждёт их возрождения. И правильно, нечего свои проблемы с больной головы на здоровую перекладывать. Это я, если что, про себя. Мне не повезло родиться светлой магичкой, но сейчас речь не обо мне, а о моем темнейшем будущем супруге. Что б ему икалось? Темнейший лорд Каттл находится на особом королевском счету. Он с незапамятных времен возглавляет имперскую академию, где мне не посчастливилось учиться. Кому понравится почти все каникулы безвылазно проводить в академии? Лично я против такого самоуправства. Глядя на улыбающуюся с журнала заклятую подругу, отчетливо поняла, мой нареченный доигрался. «Отличный повод, чтобы разорвать помолвку», — объявила я, решив воспользоваться удачным моментом. «Считаешь, у тебя получится?» — не выдержала Алиша и озвучила свои сомнения. «Посмотрим». Достав из кармана тонких летних брюк конвертик с заготовкой, мельком перечитала его содержимое и запечатала обратно. Призвав магического вестника, отправила письмо лорду Каттеллу. «Я ему штук десять только за лето отправила однотипных посланий с неизменной подписью «Вам отказано с любовью». Но мне быстро приходил короткий ответ, прямо как сейчас. «Не принимается. Нет веских причин для разрыва помолвки», – зачитала я. Дальше шло пояснение, всегда разное и неизменно весомое. В этот раз я проводил собеседование со студенткой Вивьен Жасо. Мы с подругой, не сговариваясь, переглянулись. Алиша не разделяла моё недоверие. Со стороны она выглядела неприступной зазнайкой, а в жизни была сама непосредственность и непредсказуемость. Подруга обожает читать, участвует в разных сложных проектах, и её мыслительный процесс проходит с небывалой скоростью. И тут её интеллект не дал сбой. Она вроде невзначай с обидой обронила. «Меня господин Каттл в ресторан на собеседование не приглашал. Видно же, Асу особенная». «Она обычная вертихвостка», — передёрнула меня от омерзения. Сильнее прежнего захотелось сбежать из-за порядком академии. Я дурындой на дополнительный профильный год осталось И ради чего? Чтобы придумать, как избежать замужества. Жаль, не додумалась до побега пять лет назад при поступлении. «Висандра, что будешь делать?» – забирая у меня журнал, спросила Алиша. Насколько я могла судить, выбор у меня был невелик. «Нечего», – вымученно улыбнулась я. «Вивьен положила глаз на твоего жениха и не оставит его в покое», – огласила мне подруга неприятные перспективы, будто я о них сама не догадывалась. «Пусть забирает, если получится». Вот и сбудется моя мечта. Правильнее, наверное, две. Избавлюсь от навязанного замужества и отомщу предательнице подруги. С лордом Каттеллом налево не походишь, при условии, что у неё вообще получится выскочить за него замуж. Сама того не зная, Вивьен стала решением моих проблем. Алиша в замешательстве смотрела на меня. Ей-то я свои мысли не озвучила, хотя она привыкла к моей скрытности и ничему не удивлялась. «Признавайся, что ты задумала?» подтолкнула Алиша меня к откровениям. «Мы сведем Вивьен с лордом Каталом». «Чего?» – проорала подруга, ничуть не заботясь о магичках, сидящих на соседней скамье. Студентки-первогодки испуганно покосились на нас и предпочли уйти. висандра ты простила Вивьен ее подлость и хочешь найти ей перспективного супруга?» – превратно восприняла мою идею подруга. «Ты не совершаешь ошибку? Ректору вряд ли понравится твое сводничество». «Он о нем не узнает». Подруга не смогла удержать тяжкий вздох, и мне пришлось раздвигать губы в улыбке до ушей. Надо было её успокоить. У нас обязательно получится их свести. Там лорд Каттел увлечётся и сам разорвёт брачный договор. Вместе с ним и помолвку. Не знаю. Подруга до сих пор неодобрительно смотрела на меня. Налетел холодный ветер, и она поёжилась. Стояло далеко не раннее утро, но последние деньки уходящего лета принесли с собой непривычную прохладу. Студенты, возвращающиеся в академию, ни в какую не желали упускать ни одного беззаботного дня и неизменно устраивали прогулки по парку. Мы были среди них, хоть никуда и не уезжали. Алиша из солидарности осталась со мной, пообещав родственникам навестить их позже. Прислушиваясь к нашему с Алишей разговору, где иногда проскальзывали повышенные тона, проходящие мимо студенты частенько присматривались к нам, чувствуя, что обсуждается нечто интересное. Нашелся даже ушлый первокурсник, который попробовал к нам подсесть, надеясь познакомиться. В итоге был послан лесом, почти в вежливой форме. Подруга наградила его таким недружелюбным взглядом, что парень ушел прежде, чем я закончила свою крайне любезную речь. «Не нравится мой план? Предлагай свой, Алиша!» Приготовилась я к новой порции нотаций. Подруга вскинула на меня глаза, и ее взгляд был полон драматизма. Начиналось. «Предлагаю оставить как есть!» И выйти замуж за нелюбимого? Зато богатого. У меня своих денег достаточно. В запале проговорилась я. Через посредника я продавала в Академии саморучно сделанные артефакты. Летом особо заняться нечем, вот и делаю заготовки на учебный год. Откуда? Не оставила без внимания мою оговорку подруга. Бабушка наследство оставила. Не то чтобы я не доверяла Алише, просто не хотела ее просить хранить очередную тайну. Господин Каттл возглавляет список завидных женихов припомнила подруга, надеясь меня образумить. «Мне замуж никак нельзя. Я хозяйство не умею вести», весело заявила я. «Пропадет со мной ваш ректор». «Чего уж, своди Вивиен с господином Каттелом», сдалась подруга. Она была разочарована и не скрывала этого. «Вивиен, по крайней мере, не станет проедать ему плешь спорами о разводе. А знаешь, тебе, Виссандра, нужен запасной план. Советую подыскать себе поклонника, который спокойно отнесется к вашему дальнейшему разрыву. Не особо влюбленный, не навязчивый, И в меру привлекательный. Вдруг господин Каттелл разозлится и сам от тебя откажется. «Где б разыскать этого поклонника?» Задумчиво протянула я, рассматривая прогуливающихся студентов. Скинув босоножки, я вытянула ноги с аккуратно накрашенными ноготками, подставляя их к тёплому солнышку. Светлые хлопковые штаны натянулись, открывая вид на щиколотки. Дополняла штаны светло-жёлтая блузка с неглубоким вырезом. Мне, как истинной блондинке, любые цветовые сочетания шли. «С поиском воздыхателя я тебе не могу помочь». «Тут ты сама проявись микалку пожала плечами подруга. «И смотри, чтобы он в тебя не влюбился». Не откладывая в долгий ящик в поисках подходящего претендента, я задействовала глуповатую улыбку, восторженные охи-вздохи и, в том числе, босые ноги с аккуратно накрашенными ноготками. Я периодически шевелила пальчиками, привлекая к себе внимание парней. Свободные маги велись буквально на всё. Часто, чтобы их заинтересовать, хватало бестолкового похлопывания ресниц. Спустя час моих усилий кандидат для отвода ректорских глаз не был найден. Я думала, будет проще. «Закончила дурить парням головы. Мы можем идти?» — напомнила о себе Алиша. Я рассеянно заправила золотистые локоны за ухо, но они сразу освободились и рассыпались по плечам. Дела обстояли плохо, но к волосам они не имели никакого отношения. Надев босоножки, я энергично зашагала по дорожке. «Куда мы идём?» Выкинув журнал в урну, вопросила подруга. «В столовую. Там оживается полно свободных и голодных студентов. Кого-нибудь обязательно найдём». Мы находились на полпути к жилому корпусу академии, когда Алиша остановилась. «Ты не боишься выглядеть навязчивой?» Её удивляла та лёгкость, с которой я шла знакомиться с предполагаемым воздыхателем. «Это ведь не по-настоящему. Не видела я повода для переживаний». Алиша удивлённо уставилась на меня. «Парни ведь не знают об этом!» Заметила она, вглядываясь в столпотворение возле жилых корпусов. Студенты спешили на обед. «Они не должны», — заверила её. «Ты, наверное, считаешь меня бессердечной дрянью, да?» «Никем я тебя не считаю, висандра Я вижу перед собой загнанную в угол девушку, которая, вопреки обстоятельствам, пытается заполучить свободу, надеясь жить, как ей хочется».